Глава 17. Я резко оборачиваюсь. На лестнице, расслабленно навалившись на перила, стоит Риквард, наклонив голову с легкой непринужденной улыбкой, будто мы встретились не после отбоя в цветнике, которые все обитатели Академии воспринимают чуть ли не как могильник, а пересеклись в коридоре и ведем будничную беседу. Ты что ты тут делаешь? Вырывается у меня с какими-то немного истеричными нотками. Кажется, это мой вопрос. Смеется Рик. Ты же пострадавшая. Нам сказали, что тебя до утра не выпустят, пока кожа не восстановится. Кто сказал? Теперь на меня напала еще и подозрительность. Так врачи. Оборотень непринужденно пожимает плечами. Мы с Брель подходили спросить, как ты и что дальше. Но, похоже, тебе совсем не понравился план лечения, раз сидишь тут, еще и в таком не самом подходящем для прогулок виде. Я чуть ослабляю пальцы, добила сжимающую кружку с цветком. Не знаю, как реагировать на его появление. Друг Рик или враг? Вообще, он меня крупно подставил, когда полез со своими поцелуями. Этот момент необходимо прояснить, прежде чем мы продолжим разговор. «Что это было?» Хмурю я брови. «Ты что устроил там, перед дверью?» Риквард явно был готов отвечать. Он поднимает ладони в примирительном жесте и выбирает самую милую из своих улыбок. «Прости, дорогая. Стоило предупредить и попросить тебя подыграть мне. Но я хотел, чтобы твое удивление было искренним. Тогда этот чешуйчатый придурок злился бы на меня, а не на тебя». «Ты просчитался». Обиженно заключаю я. «На меня он тоже наорал. Куда больше, чем на тебя». «Ага. А я потом чуть не погиб», — напоминает Лис. «Слушай, мне правда жаль. И прости меня, ладно?» Я не провидец, не мог знать, что все так обернется. И что у тебя случится, такой всплеск тоже. Отчасти поэтому я и здесь. Не могу просто сидеть в комнате, или того хуже, пойти веселиться с остальными, зная, что все случилось из-за меня. Такое честное и откровение признания мешает разозлиться на него в полной мере. Я отвожу глаза и веду плечом, тут же поморщившись, когда чувствую, как жжет заживающую кожу трением об плотную ткань. Зачем вообще было это делать? Хотел открыть дверь, не возиться с этим замком, да и не смотреть на то, как наши честно заработанные деньги кто-то утаскивает. А в конечном счете их все же утащили. Поджимаю губы. Неа. Рик снова улыбается, а после показывает мне две белые карточки. Я вскидываю брови, от этого тоже становится больно, но эта боль тут же сменяется радостью от осознания, что именно он держит в руках. «Да ладно? Ты серьезно? «Абсолютно. Мы с Брэль собрали монетки и отнесли на сдачу. К сожалению, те бумажки у нас не приняли, но нам все равно хватило, чтобы обойти другие команды, и чешуйчатых в том числе. Рик идет к лестнице, чтобы отдать мне мой белый билет, так что твои страдания оказываются не напрасны. Хоть компенсация и так себе». «Было бы еще обиднее, если бы все это оказалось зря. Я беру карточку дрожащими пальцами...» На обратной стороне красивыми золотистыми буквами указано, что его можно обменять на высшую оценку по любому из предметов. Блин. Спасибо. За что? Ты же мог оставить оба билета себе. Смущаюсь я. Брель так и хотела, смеется Рик. Но я думаю, что это совершенно неправильно. А у тебя-то что случилось? Почему здесь? Я только сейчас вспоминаю что стою перед ним в самом неподобающем виде и нервно отдергиваю китель мерзавца. Не уверена, что могу в полной степени доверять ему. Все из-за слов Фергуса о том, что я якобы целуюсь с тем, кого знаю от силы несколько часов. С другой стороны, не пошел бы этот Фергус куда подальше. У меня проблемы. Опускаю голову. В академию приехал мой отец и хочет меня отсюда увести и запечатать магию. «На какой хрен?» — хмурится Рик, Отчасти из-за того, что случилось внизу. Чувствую укол вины. Блин, прости. Я же чуть тебя не убила. Сам виноват. Отмахивается он. Что делать думаешь? Или пока сбежать-то сбежала, а на продолжение идей нет? Второе. Вздыхаю я. Ну, в таком виде у тебя точно будут проблемы. Рика оглядывается. Давай-ка притаись где-нибудь. Я пойду найду для тебя то, во что можно переодеться. Все же лучше, чем в таком виде разгуливать. Ты... Не обязан же помогать. Дорогая моя, не мешай мне заниматься альтруизмом. Смеётся Рик и отходит. Наряд для королевского приема не обещаю, но внимание будешь привлекать поменьше. Рикварда не было примерно полчаса, по моим очень грубым ощущениям. Как я и ожидала, в цветник никто в такое время не приходит. Так что я вполне спокойно дожидалась, думая над тем, что делать дальше, и какие вообще у меня есть варианты в том числе на случай, если Рик предаст меня и вернется в сопровождении в лице моего отца и Хунфрита. Никаких годных идей у меня не оказалось. Прятаться в академии бессмысленно, рано или поздно найдут. Куда бежать отсюда, я тоже придумать не могла. У меня и друзей как таковых не было. Раньше, еще до переворота власти, были знакомые подружки в столице. Но общались мы скорее от безысходности, потому что были вместе на мероприятиях с родителями. Уверенно попроси я о помощи кого-то из них. Отец узнает почти сразу. Тогда куда дальше? Даже если я смогу, к примеру, выбраться из академии и попасть в какой-то из городов, что дальше? Я просто не представляю. Денег у меня нет. Как таковых навыков тоже. Возможно, я могла бы попытаться найти себе какую-то работу. Но сколько времени на это уйдет? Заплатят ли? По моим представлениям, начинать жизнь, не имея ничего... Занятие крайне рискованное. Через портал нельзя. Отец сразу все поймет. Может, попробовать лес? Надо спросить Рика, насколько это хорошая идея и смогу ли я без навыков ориентирования как такового выбраться. Рик возвращается, когда я рассеянно кручу в руках белый билет и размышляю о том, что, может, Брель и была права насчет меня. Если я все равно собираюсь бежать, не лучше ли отдать его Рику, например, хотя бы учиться продолжит. А вот и я. Скучала? громко произносит он с лестницы, под которой я прячусь. Я принес одежду, но свою. На тебе висеть будут, но тут и есть завязки. Осторожно выглядываю из-за куста и убедившись, что он один выхожу. Мне не верится, что ты пришел. Делюсь с ним опасениями, а вот и зря было бы верхом подлости бросить тебя тут одну. Одевайся, я буду смотреть вон туда. Тапки тоже принес, но они, как водятся, не на девичьи ножки. Все ж не босиком ходить. Ты мой герой просто. Там слышно что-то про меня. все достаточно тихо. Я ходил до в мужском крыле. Народу нет. Все на вечеринке. Может, поэтому еще Но не переживай. Облаву с собаками я бы точно услышал. Одежду Рик подобрал осознанно. легкие тканевые брюки из мягкой ткани и рубашка больше напоминали пижаму, что для моей кожи несомненный плюс. Спасибо тебе. В который раз благодарю я. Слушай... «А может, подскажешь еще момент? Мне нужно выбраться отсюда. Но я не придумала ничего лучше, чем идти через лес. Как мне там не заблудиться?» «Никак. Это зачарованный лес», — объясняет Рик, не оглядываясь. «Куда бы ты в нем ни пошла, он, в конце концов, выведет тебя обратно к стенам Академии». «Горгулья срань». «И что?» «Совсем никакого способа нет?» Обреченно тяну я. Мне только порталом? Меня же там сразу заметят». «Боюсь, ты иначе никак». Ну или крыльями, если ты уже встретила своего истинного и научилась оборачиваться. Ты уже можешь обернуться. Рик медленно поворачивает ко мне корпус и окидывает меня взглядом. Должно быть, в его одежде я смотрюсь очень и очень странно. Висит она на мне свободным мешком, немного тревожит кожу, но после кажущегося тяжеленным кителя Фергуса становится легче на порядок». А может дело еще в том, что прошло больше времени, и запущенные лекарями процессы восстановления приближают меня к нормальному состоянию. Знаешь, а тебе идет? Делится оборотень и достает из кармана бумажный сверток. Есть хочешь? Для побега нужны силы. Ты еще и в столовую забегал? Невольно улыбаюсь я. Нет, держу в комнате стратегический запас на случай нашествия мертвецов. Смеется он, вкладывая сверток мне в руку. Судя по ощущениям, это какая-то булка, возможно, с начинкой. Пахнет жареным хлебом и мясом. На деле же просто держу рядом с собой на случай внезапного ночного дожора. «А я оставила тебя голодным», — улыбаюсь я, разворачивая бумагу. «Не без этого, но ничего страшного». Эти глупые разговоры создают иллюзию того, что все в порядке, будто меня не преследует. Булка оказывается разрезанной пополам, а внутрь вложены листья салата — кольца помидоров и тонкие кусочки жареной курицы. Я вгрызаюсь в мягкий хлеб и ненадолго действительно забываю о своем печальном положении. «И что тогда делать?» Спрашиваю в отчаянии, понимая, что сама ничего толкового я уже точно не придумаю. «Думаю, тебе в любом случае нужно поговорить с ректором». Рик трет подбородок. «Он нормальный мужик, хоть и дракон. Должен помочь». «Не уверена». Он меня уже протащил сюда один раз. Не думаю, что станет со мной возиться снова. «Не попробуем, не узнаем!» Подмигивает Лис и делает приглашающий жест. Идем. «Схожу с тобой и уболтаю его. Если не выйдет...» Саймон найдет он клевый. «Мне сильно помог одно время. Хотя вообще предпосылок не было. Тебя тоже прикроет». «Я его плохо знаю. Зачем ему?» Смущаюсь я. «Зато его знаю я. И поверь, кот он...» Мне настолько лучше, что я не обращаю внимания на невесомое движение Рика, прикоснувшегося к моей талии. Это и становится роковой ошибкой, ведь когда мы поднимаем голову, то видим наверху лестницы Фергуса. Зелёные глаза дракона сужаются и теперь мерцают совершенно недобрыми огоньками.